Глава восьмая. Полина. Вечером я ложилась спать в полнейшей тишине, надеясь, что высплюсь на неделю вперед, и никак не ожидала, что впереди меня ждет довольно необычное и насыщенное утро. И я даже не про то, что мама вернулась домой. Она приехала только ближе к обеду, разбудила меня входящее сообщение. Сначала п и л и к н у л а одно, и я была полна решимости его проигнорировать, собиралась прочитать, как только высплюсь. Но вслед за ним посыпались еще. Чтобы я там не ожидала увидеть, это были сообщения от Димы. Привет, не разбудил. Какие планы на сегодня? Погода зачетная, может прокатимся за город? Если не сможешь ничего, и таких вот шедевров было штук десять. Я сплю. Отправила только чтобы прекратить этот неиссякаемый поток. Прости, что разбудила. Ответь, как проснешься. Я зарычала, пуляя телефон в подушку. Сумка к рукой сняла, а усталость никуда не пропала. Хотелось удавить моего навязчивого нового друга, но чтобы отомстить, решила просто не отвечать на его сообщение. п о п л е л а с ь сперва в ванную, а потом на кухню, размышляя, чем вкусненьким могла бы поднять себе настроение. Пока я в раздумьях рассматривала содержимое холодильника, домой вернулась мама. Она словно сама весна ворвалась в пасмурное осеннее совсем неприветливое утро. Она вся светилась, а с лица не сходила улыбка. Глядя на нее, мне и самой захотелось улыбаться. Мама так изменилась в последнее время, я не помнила ее такой счастливой. Она ничего не рассказывала, а я ничего не спрашивала, не желая влезать в ее счастье, которое она давно заслужила. Сегодня гуляем вдвоем, ты не против? В прошлый раз пришлось на работу уехать и расстроить все наши планы. Так что предлагаю все наверстать, проговорила мама, обнимая меня со спины. Конечно, мамуль, у меня на сегодня планов не было. Про Диму я все же вспомнила после обеда. Ответила, что у меня другие планы и отключила телефон, чтобы никто не мешал. Почему-то какое-то внутреннее чувство подсказывало держаться от него подальше. Не то, чтобы он вызывал во мне какие-то страхи, просто казалось, что нельзя давать ему даже малейшего намека на что-то большее, чем дружеское общение. И если ни в субботу, ни в воскресенье он больше не проявлялся, то в понедельник с самого утра он ждал меня у подъезда. Привет. Раз в выходные некогда было со мной прокатиться, то сейчас надеюсь, не откажешь. спросил парень широко улыбаясь его улыбка не могла не вызвать ответную губы сами расползлись при виде этого растрепанного хулигана он и правда выглядел каким-то взъерошенным и чересчур уверенным в себе поехали с ю р п р и з ы в этот день на самом деле только начинались в середине второй пары в аудиторию заглянула с е к р е т а р ь ректора здравствуйте Евгения с е м ё н о в н а могу я забрать н о в и к о в у спросила она у преподавателя меня к ректору это когда я успела отличиться Конечно, что-то случилось, уточнила преподша, прежде чем меня отпустить. Нет, все в порядке, просто ее просили найти, ответила она, запутав меня окончательно. Как-то не особо торопясь, я запихала вещи в рюкзак и отправилась на выход. Спустившись на пару рядов, я п о р а в н я л а с ь с сидевшим там Черкасовым. Он схватил меня за руку и дернул подбородком вверх, безмолвно спрашивая, что случилось и уточняя, нужна ли помощь. Я растерянно пожала плечами, понятия не имея, что меня ждало за дверьми. Закрыв за собой дверь, напоролась на недовольный и оценивающий взгляд девушки. Поторопись, тебя у входа ждут, проговорила недовольно она, прежде чем развернуться и отправиться в сторону своего кабинета. Кто, кто меня ждет? – крикнула я ей в спину, совсем растерявшись. Сама увидишь, я тебе не девочка на побегушках. В следующий раз со своими воздыхателями сама как-нибудь договаривайся, ответила она и фыркнув быстро удалилась, пока я подзависла от полученной информации. Какие еще воздыхатели могут меня искать в невере? Да и вообще, откуда они у меня могли взяться? В голове вертелись на повторе эти вопросы, пока я спускалась вниз. Прошла мимо пропускного пункта, открыла дверь и с т о и л о мне только сделать шаг, как у т к н у л а с ь взглядом в огромный букет красных роз, такой, с которыми выкладывают фотки и видео в сторисах красивые пустышки. Только потом я перевела взгляд на мужчину, державшего эту красоту. Он стоял, облокотившись на перила лестницы. Вся его поза выражала сногсшибательную совершенно расслабленную самоуверенность. Губы растянуты в ленивой ухмылке. Он словно только и ждал, когда я к нему подойду и упаду в вовремя подставленные объятия. Я столкнулась с ним взглядом и застыла, пойманная в метко расставленные сети. Сказать, что я удивилась, значило вообще ничего не сказать. Я сама себя не помню шагнула к нему. И почему только он меня притягивал? Конечно, я его сразу узнала. Это был тот самый Артур, которого я старалась избегать в пятницу в кафе. И Я не ошиблась, он приехал именно ко мне. Стоило мне шагнуть к нему, и он подался корпусом вперед, протягивая цветы. Его ленивая улыбка стала немного шире, обнажая ровные зубы. Привет, Полина, проговорил он тихо, как-то так, что его бархатистый голос отозвался э х о м где-то внутри меня. Здравствуйте, это вы меня искали? Уточнила, хотя это было очевидно. Как видишь, кроме нас здесь никого нет, ответил он, все же отлипнув от перила и шагнув ко мне еще ближе. Зачем? И как вы узнали, где я у ч у с ь Узнать было несложно. А вот зачем? Он сделал небольшую паузу, заглядывая мне в глаза. Я сразу дал понять, что ты мне понравилась. Если хочешь, можешь считать, что я за тобой ухаживаю, ну или бегаю. Он ухмыльнулся еще шире. Его явно веселила эта ситуация. Смешно вам значит. Фыркнула я н е д о в о л ь н а Давно мне не приходилось прикладывать усилия, чтобы пригласить на свидание понравившуюся девушку, ответил Артур. Они обычно сами вас приглашают, уточнила, потому что стало любопытно. Обычно они меня приглашают сразу к себе, ответил этот самодовольный тип. От меня такого можете не ждать. А чего мне можно ждать? От тебя. Он так вкрадчиво и тихо это произнес, что мне пришлось напрячь слух и податься ему навстречу. Я слегка растерялась, когда поняла, что он у меня спрашивает. Потом внимательно взглянула на него, окидывая оценивающим взглядом еще раз. Уже хотела согласиться на свидание с этим мужчиной, все же Рома совсем на меня внимания не обращал. Не страдать же мне по нему до смерти. К тому же я не могла отрицать, что Картуру меня тянуло. Я, но меня перебил звонок его мобильника. Извини. Улыбнувшись, попросил он и ответил на вызов, не отойдя ни на шаг и не прерывая зрительного контакта. Спустя минуту он резко стал серьезнее. Буду минут через двадцать, произнес он лишь э т о о взглянув на часы. Итак, малыш, отложим наш разговор до следующего раза. Я тебе позвоню, сказал он и быстро удалился, оставив меня растерянно смотреть ему вслед. И как интересно он собирается мне звонить, если не спросил мой номер, думала я, возвращаясь на лекцию. м о ё появление не могло остаться незамеченным. Огромный букет я не могла спрятать ни за спину, ни в рюкзак. Он не помещался никуда. Поэтому в аудиторию вплывал сначала он, а потом уже к р я х т я от его тяжести плела ся. ь Ого, откуда цветочки? – спросила блестя за в и с л и в ы м взглядом Дарина, одна из одногруппниц, которой, пожалуй, подобные букеты дарили многочисленные папики. Тайный поклонник, – ответила я, не желая делиться с этой стервой своей личной жизнью. Нихилые у тебя поклонники, скривившись заметила она и отвернулась. Вау, какая красота! Хором з а ш е п т а л и Лиза и Вика, как только я приблизилась к ним. Кто это такой щедрый? После пары расскажу, ответила я, сгружая нож у н а свободный стол и садясь рядом. На меня все оставшееся время оборачивались девчонки, а потом весь день я слышала ш е п о т к и за спиной. Это было очень неприятно, особенно потому, что я ничего плохого не сделала. Ну рассказывай. Стоило только преподу выйти за дверь, меня обступили подружки. В пятницу в Викторию пришел молодой мужчина, представился Артуром, пялился на меня. А сегодня откуда-то выяснил, где я у ч у с ь и з а явился с цветами. Не особо вдаваясь в детали, рассказала девчонкам. Уго, как в романах, восхитилась Вика. А он как вообще, очень старый, страшный? Не отставала от меня Лиза. Молодой, я же сказала, лет тридцать и очень красивый. Таких обычно в рекламе нижнего белья снимают, хохотнув, обрисовала я. Ох, и повезло тебе! Красивый, богатый, судя по всему, не жадный и настойчивый, раз н а ш ё л и сам приехал. Все же присоединилась к восхищенной Вике и Лиза. И что? На свидание пригласил? Не, а обещал позвонить. Вот только я ему свой номер не давала. Хмыкнула я под конец. Вот ты думаешь, если он нашел тебя здесь, то не узнал т в о й адрес и номер телефона? Вразилась в моей недогадливости Лиза. Блин, как романтично! Все продолжала витать в облаках Вика. Не знаю, у меня двоякое впечатление от него. Он настолько же привлекает, насколько и пугает. Слегка развеяла я их романтические надежды. Все новое пугает, это нормально. Не надумывай раньше времени, посоветовала Лиза. Ничто не мешает тебе узнать его немного поближе.